Глава одиннадцатая. Граница земель. Исток. Призыв только отзвучал. Владыки покидали чашу истока. Не вместе, так же, как и приехали. Сумрак отбыл раньше. Хаэльвен молчал. Он странно чувствовал себя. Сцена в чаше истока, когда владыки рассекли запястье, обогрев своей кровью живую воду и пропели призыв, потрясла до глубины души. Он понял в этот момент, насколько эта глубина глубока, словно бездна, собранная из осколков и глядящая мириадами сверкающих глаз. И все эти глаза — его собственные. Он касался знака на своем челе, сверкающего алмазной пылью. И ему казалось, что ветви под пальцами живые и прорастают сквозь кожу наружу, а корнями уходят в бездну души из глаза осколков, А еще он долго выглядывался в просветлевшие после подношения воды истока, от того, что видел там лики родителей, соткавшиеся из переливов и водяных струй. Отец смотрел строго и уверенно, как смотрел всегда, стоит чуть позади мамы. А она протягивала руку, словно хотела коснуться и дотянуться не могла. Хаэль! журчала по камням. Виен! Отзывались в невообразимой вышине птичьи голоса. И Тейн Лэ потянулся навстречу. Пальцы коснулись воды, исток обвил руку водяным жгутом, отзываясь на голос души, и щедро поделился силой. У Хаэльве она даже в носу защипала, но лица родителей отражение его памяти размылись и со дна купили, на него глянули маски сестер. Так отчетливо, будто. Яна Хаэль и Анахаэль стояли позади. Хаэльвен обернулся, но за спиной никого не было. Чуть в стороне владыки беседовали о чем-то в совершенно сухих и чистых одеждах, будто некоторое время назад не стояли в воде, роняя рдяные бусины в исток. Затем сумрак уехал, и они с дедом тоже сели на своих лошадей и отправились обратно в Равилин. Хаэльвен бы посмотрел на врата поближе но довольствовался, как всегда, тем, что видно отсюда, со стороны и над истоком. «Ты бледен, Тиэнлы», — вдруг заговорил Маэль Хаэл, и Хаэльвин вздрогнул. Дед редко разговаривал, когда они возвращались от истока, и принц думал, что Светоч тоже видит в купели тех, кто был дорог ему и ушел на звездные дороги, своего старшего сына Илленвилла, погибшего задолго до рождения Хаэльвина, и младшего сына Тейерена, отца. К маме дед относился странно, словно мирился с ее существованием только от того, что она делила свет с его сыном. «Пусть целитель Интвили, нас насмотрит тебя, когда вернёмся». Хаэльвин кивнул. В этом случае спорить с владыкой было бесполезно. Лучше уж перетерпеть. Старый целитель Хеланлин. Был куда приятнее. Руки его были теплые и сухие. Не как у Энтвелина. Всегда чуть холоднее обычного, отчего кажутся влажными, как змеиная кожа. А еще Хиландлин всегда улыбался и очень бережно относился к маме. Вот, казалось бы, родичи, а такие разные. Все целители Тантьерд были из Тенфери или из Тенайви. Владыка объяснял, что это и за свойства их крови. Она уникальна, потому что и есть то самое живое серебро. Не у всех, но у многих. Отданная добровольно, кровь не сворачивалась, облекла и переставала быть алой, как у прочих живых существ. Кровь Хаэльвина тоже немного серебрилась. Он таким родился. Бывало, живое серебро надевали детям, чтобы обуздать слишком сильный дар, как было с отцом. А Тейн сам себе был блокиратор. Это потому, что Тентьерд — дом Терновника и родственные ему потомки Единого. С возрастом серебра в крови становилось меньше, и дар стал слушаться охотнее. Впрочем, вода отзывалась всегда. В любом виде. Зато заживала на хай не всё почти моментально. У Светоча до сих пор рука кровит. Он будто не замечает, что лазурь китлу на рукаве бурая. Ему бы самому к целителю. Как это? Жить так долго? Если это значит превратиться в камень, истекающий пеплом, Хаэльвиан предпочел бы жизнь покороче. Он живет не так много, а уже знает, каково это, когда внутри — пепел. Тенла снова обернулся, чтобы посмотреть на вздымающуюся в небо арку врат. Может, и к лучшему что он увидит ее только, когда нужно будет шагнуть сквозь. Удивительно, сколько во владениях Тенморн мертвого металла. Как там вообще можно было жить, когда под ногами такое? Разве Айрвелл не разрушает магию? Зачем было строить из него врата? Айрвелл глушит магию, как живое серебро. Или усиливает ее многократно. Все дело в количестве и балансе с другими элементами. Можешь почитать об этом или спросить у владыки Лейтара. Он больше меня знает о свойствах мертвого металла». Хэльвен приуныл. Осталась только библиотека. Сумрак редко заявлялся в Райвелин. А когда заявлялся, у него было полно других дел, кроме как утолять детское любопытство. «Светоч». «Да, дитя. Я читала о нашем предке Маэль-Хаэле и его поющих мечах. У него были крылья из потоков аэра. Это потому, что он считался таким непревзойденным воином и нёс смерть своим недругам, искусно владея не только мечами, но и подвластной ему стихией воздуха. «Хм», — сказал Светоч. Хаэльвен с сник и было чего. «Кому мне назначить наказание, Тенле? Вам или вашему наставнику грамматики и словесности? Вы по глупости или по невежеству спутали «Аэр» — дыхание сущего, и «Аэриен» — уход и смерть?» Моя вина, владыка. Я был невнимателен. У вас... у вас все еще кровь». «Благодарю за заботу. Я тронут». Механически отозвался Светоч, но ледяная корка в глазах цвета поблекшей бирюзы протаяла. «Не беспокойся, уже перестала. Я давно живу. Наши тела изнашиваются со временем. У людей и алфар это происходит быстрее. У нас медленнее, но происходит». «Но вы были в Купили. Разве сила истока не должна была излечить нанесенную рану сразу?» Как я уже говорил, я давно живу. Исток никогда не наделял меня такой же силой, как наделял твоего отца, тебя или эльфия, поющих воде и другим стихиям. Зато я знаю, как спрятать магию в предметах, дереве, металле, камнях и кости так, чтобы она жила очень долго. Мой самый невероятный артефакт — врата. Как это будет? И об этом я говорил тебе уже не единожды. Твои сестры – олицетворение хранителей. И те, кого они выберут, откроют нам путь. Как? Так же, как когда-то поступил основатель Равелина Элле Хаэлтар. Его звали, как тебя, Хаэльвин.